Фаина Кузьминишна нервно расхаживала по вестибюлю. «Зоя Евгеньевна!» — воскликнула она, бросаясь ко мне. «Где вы были?» «У товарища Головко». «Все это время?» «Да, мы разговаривали и...» «Разговаривали?» — изумленно перебила она. «О чем?» Услышав голоса, я оглянулась на лестницу, по которой спускались двое мужчин, в одном из которых я узнала посетителей из приёмной. «Пойдемте на улицу». Главврач последовала за мной, очевидно, все еще пребывая в шоке, хотя я не понимала, что ее так взволновало, поскольку не видела в своем поступке чего-то из ряда вон выходящего. Впоследствии, вспоминая тот день, я удивлялась своей наивности, которая сыграла мне на руку, позволив не только попасть к начальнику отдела вне очереди, но и кардинальным образом переломить ситуацию, хотя, выходя из отдела, я об этом еще не догадывалась. Мы вышли во двор и остановились возле машины. Фаина Кузьминишна повернулась ко мне, ее лицо было сердитым, я видела, что она пытается держать себя в руках, чтобы не быть грубой. «О чем вы говорили с Николаем Харитоновичем?» «Простите, Фаина Кузьминишна, я не должна была вмешиваться, но, Зоя Евгеньевна, о чем вы говорили? О лаборатории, нехватке специалистов, нужности ликбеза и о вашей пенсии. «Как вам только это могло в голову прийти?» — воскликнула главврач. «Это худшее, что вы могли сделать». «Почему?» «Зоя Евгеньевна, если вы действительно не понимаете всей серьезности своего поступка, а не делаете вид, будто не понимаете, то это... это... я даже слов не могу подобрать. Возможно, вы хотели как лучше, но сделали только хуже». Если и был шанс, что товарищ Головко, обдумав на спокойную голову мои слова, пойдет мне навстречу, то теперь все пропало. Это не так. Я смогла убедить его в необходимости ликбеза и в том, что вам рано уходить на пенсию. Кроме того, я обратила внимание товарища Головко на вероятную связь между укусами клещей и заболеваемостью энцефалитом. И, возможно, в данный момент он обсуждает этот вопрос с представителем областного здравоохранения, который к нему приехал. «Вы хотите, чтобы я в это поверила?» «Конечно. А почему нет?» «Потому что товарищ Головко не позволил бы вам даже в кабинет войти, а тем более не стал бы так долго с вами разговаривать». Он то же самое сказал, когда мы прощались. Но факт остается фактом. Я с ним говорила, и, похоже, мне удалось его переубедить. Не полностью, конечно, но я на это и не рассчитывала. «Что вы сказали Николаю Харитоновичу насчет меня?» «Правду, Фаина Кузьминишна, что вас нельзя отстранять от руководства стационаром, что вы еще многое можете для него сделать». «А вы не думали о том, что в глубине души я, возможно, испытаю облегчение, когда меня с почестями отправят на заслуженный отдых, потому что устала и уже не могу, как прежде, всю себя отдавать стационару?» «Думала», — призналась я. «Но без работы вам будет еще хуже». «Возможно, вам стоит просто сходить в отпуск». «Вы когда последний раз были в отпуске?» «Какое это имеет значение?» «Заместителя у меня нет, стационара оставить не на кого». «Да и ехать некуда, а сидеть две недели во флигеле глупо». «Мне все равно будут звонить и приходить по любому поводу». «Так что, в конце концов, я не выдержу и вернусь в свой кабинет, потому что там работать удобнее, чем дома». «Вы могли бы поехать в санаторий». Вам наверняка предлагали. Нужно отдыхать, заниматься своим здоровьем. Простите, но вы как сапожник без сапог. Других лечите, а сами... Оставим это, — сердито перебила главврач. Пора ехать. На обратном пути мы хранили натянутое молчание. Я надеялась, что Фаина Кузминишна недолго будет сердиться. Главное, чтобы Головко не подпал под влияние своего заместителя — И не согласился, что я просто выскочка, врач без году недели, которому не то что нельзя доверять, но и просто сажать за стол в своем кабинете непозволительно. Если Головков, вняв доводом Подгурского, придет к такому же выводу, Узминиш не придется отвечать за мой импульсивный поступок, и тогда наши отношения безвозвратно испортятся. В какой-то момент меня охватил страх. Я почти уверилась, что главврач права, что Головко был со мной любезен лишь под влиянием минуты, и вскоре Фаина Кузьминишна получит предписание уволить невропатолога Завьялову ЗЕ за грубое нарушение трудовой дисциплины. По возвращении в стационар я, не пообедав, сразу прошла в приемный покой, переоделась и до конца рабочего дня оставалась в инфекционном боксе. У Соболева, как я и опасалась, началась атрофия пораженных мышц, осложнение наиболее часто случающееся при полиамиелитической форме энцефалита. А состояние Мириносова, поступившего одновременно с ныне покойным Аганисяном, без гамма-глобулина стабилизировать, не удавалось. Посоветовавшись с Вахидовым, мнению которого я безоговорочно доверяла, я приняла решение транспортировать Соболева и Мириносова, в «Богучаны». Дело было не в том, что я боялась ответственности, и не в том, что здравотдел не хотел направить в Таёжный еще одного невропатолога, а я, в свою очередь, не хотела работать на износ. Мною двигала исключительно тревога о пациентах, которым мы не могли помочь в условиях стационара, особенно без сыворотки, которая пока еще имелась в ЦРБ. Сообщив об этом по телефону Фаине Кузьминишне, и, получив подтверждение на утреннюю отправку больных, я подготовила сопроводительные бумаги, передала пациентов под наблюдение дежурного врача и пошла домой. Едва я оказалась в своей комнате, мысли о возможных последствиях моего необдуманного утреннего поступка вернулись, еще более тревожные, чем прежде. Я пыталась внушить себе, что поступила правильно, и опасаться мне нечего, но вспоминала выражение лица Подгурского и понимала, что Фаина Кузьминишна, скорее всего, права, хотя бы потому, что она не первый год знает и начальника отдела и его заместителя. Сидеть в четырех стенах было невыносимо. После завершения работы над методичкой я не знала, чем заняться вечерами, особенно в такую, как сегодня, промозглую ветреную погоду. Впрочем, другой до следующего лета ожидать не приходилось. И меня уже обрадовали, что недели через две начнутся ночные заморозки, а в начале октября может выпасть первый снег. Можно было спуститься вниз и посмотреть телевизор, но по будним дням хорошие фильмы показывали редко, а смотреть всякую ерунду не хотелось. К тому же телевизор был старый, с плохим звуком и помехами. Мелькнула мысль заглянуть к Вахидову, с которым всегда было о чем поговорить, но я не хотела злоупотреблять его дружеским расположением. И двух часов не прошло, как мы общались в стационаре. К тому же, хотя между нами ничего не было и не могло быть, злые языки могли разнести по общежитию очередную сплетню, а мне и истории с Мартынюком хватило. После того, как Мартынюк съехал, причем об истинной причине его переезда, похоже, знала все общежитие, я твердо решила соблюдать в общении с коллегами-мужчинами максимальный нейтралитет. Раньше я зашла бы к Нине и Оле, мы бы организовали чай с печеньем, обсудили последние новости. Но теперь я была лишена и этой возможности. Нина находилась совсем рядом, но вход в ее комнату был закрыт, и виновата в этом была я сама. Нину можно было понять, будь я на ее месте тоже не простила бы того, кто разрушил, пусть и из добрых побуждений, «Счастье с любимым человеком». Возможно, Федя был не таким плохим, как я нарисовала его в своем воображении. Возможно, они с женой просто не любили друг друга, были чужими людьми, и Федя развелся бы в любом случае. Нина рассчитывала на меня, уезжая в больницу, а я ее подвела. Правильно она на меня рассердилась. Я вынула из холодильника кулек с тремя кусками яблочного пирога, вышла из комнаты, и без стука открыла дверь напротив своей. Нина лежала на кровати и читала книгу. Увидев меня, она села и холодно спросила. «Тебе чего?» Пришла извиниться. «Нужны мне твои извинения, как рыбий зонтик. Закрой дверь с той стороны». Я была готова к тому, что прием не будет теплым и не собиралась отступать. Подошла к столу, выложила на тарелку пирог, набрала в чайник воды, и включила в розетку. Нина ошеломленно наблюдала за мной, сидя на кровати. «Ты что делаешь?» поинтересовалась она. «Завариваю чай. Вот эту пачку можно взять? Ого, краснодарский. Из отпуска привезла. Тебе ведь уже можно песочный пирог? Этот с яблоками, очень удачный. Купила во вторник в кулинарии, не в той, что в доме быта, а... «Ты не слышала, что я сказала?» перебила Нина. Уйди из моей комнаты немедленно. Уйду, когда мы поговорим. И после того, как ты меня простишь. Кто тебе сказал, что я собираюсь тебя прощать? Считаешь себя такой незаменимой подругой? Думаешь, я без тебя захерею? Как бы не так. Жила без твоей драгоценной персоны все эти годы и дальше проживу. Насчет незаменимой — это ты напрасно. Я понимаю, что есть Оля и Нана, которые... «Не вмешивай сюда Олю и Нану», — возмущенно перебила Нина. «И, кстати, если уж речь зашла о них, они мне кое-что про тебя рассказали. Какая ты на самом деле. Поэтому не думай, что я взъелась на тебя ни с того ни с сего, будто мне делать больше нечего». «Я и не думаю. Я знаю, что виновата. Я должна была выполнить твою просьбу, не давая ей оценок и не делая выводов, возможно, в корне неверных. Но...» «Что толку это обсуждать?» — снова перебила Нина. «От твоих извинений мне ни горячо, ни холодно. Федю ими не вернешь. И, кстати, я вовсе не уверена, что они искренние. Притворяться ты умеешь. Даже не пытайся убедить меня в обратном». Как не хотелось мне возразить, я промолчала. Отключила закипевший чайник, залила кипятком заварку, укутала фаянсовый чайничек полотенцем, И только после этого заговорила Нина. Ты можешь продолжать на меня обижаться, но подумай, каково тебе будет постоянно со мной сталкиваться и делать вид, будто мы не знакомы. Ты права, Федю извинениями не вернешь, но давай на чистоту. Если бы ты действительно хотела его вернуть, то попросила бы у Фаины Кузменишной несколько дней по личным обстоятельствам вернулась в Ставрополь. Встретилась с Федей и все ему объяснила. Ты могла бы предъявить ему выписку из больницы, раз уж он не поверил тебе на слово. Одно из двух. Вы или помирились бы, или ты убедилась бы, что Федя тебя не любит, и со спокойной душой вернулась в таежный. Но вместо того, чтобы исправить ситуацию, ты предпочла перемывать мне косточки с подругами, переложив ответственность на меня одну. Нина слушала, пристально разглядывая ноготь на большом пальце правой руки. Когда Матвей сказал, что уходит к беременной любовнице, я не стала винить только его и только ее, хотя это было бы проще всего. В том, что наш брак распался, была и моя вина. И уехала я из Ленинграда не только и не столько из-за предательства мужа. На самом деле я хотела наказать себя. Но поняла это не сразу, а только когда приехала сюда. «К чему мне эти подробности?» — буркнула Нина. «К тому, что обвинить в своих бедах кого-то другого несложно. Но как потом с этим быть? Нина, нам с тобой работать вместе и жить рядом, пока одна из нас не получит отдельную комнату. Я не предлагаю тебе все забыть, но давай хотя бы попытаемся наладить прежние отношения. Не знаю, как тебе, а мне это необходимо. Я тут совсем одна». У тебя хотя бы есть Оля и Нана, а у меня...» Мой голос дрогнул. Это получилось не специально, но я испугалась, что Нина именно так и подумает, что я напустила драматизма, чтобы надавить на жалость. А мне не нужна была ее жалость. Мне нужно было, чтобы она меня услышала и поняла. Именно этого понимания я пыталась добиться своим эмоциональным монологом. «Ну ладно, хватит», — проворчала Нина, поднявшись с кровати и подойдя ко мне. «Ты чего доброго еще слезу пустишь, а мне и своих слез предостаточно. Вон вся подушка промокла». «Так что?» — я заглянула в ее глаза, которые, правда, были подозрительно влажными. «Мир?» «Мир. Но только имей в виду, в последний раз больше поблажек не будет». Мы обнялись и мне тут же стало легко и хорошо, словно с плеч свалилась тяжелая ноша. «Ох, Нина, как же я переживала из-за нашей размолвки!» «Если тебя это утешит, я тоже переживала. Хотя и не так, как ты, конечно». Нина села за стол, отломила кусочек пирога, положила в рот и зажмурилась от удовольствия. «Вкуснятина!» «И не скажешь, что позавчерашний. Не засох». Это потому, что я его в холодильнике держала. Тебе ведь уже можно такую еду? Даже если и нельзя, в виде исключения, можно. Иначе как я свои прежние формы верну? А я думала, ты рада, что похудела. Чему тут радоваться? Мы, кубанские казачки, должны быть в теле. За это нас мужики и любят. Нет, я, конечно, восхищаюсь твоей точёной фигуркой, но сама не хотела бы такую иметь, только без обид. Я села напротив Нины, налила чаю, взяла кусок пирога и стала с удовольствием есть. Обед я пропустила, ужин тоже, поэтому аппетит успела нагулять приличный, учитывая треволнение сегодняшнего дня и облегчение от того, что Нина меня простила. «Так что тебе про меня успели рассказать?» — спросила я, деланно равнодушным тоном. «Не хочу сплетни пересказывать, девчонки на тебя обижены». Особенно Нана, поэтому все, что они тебе говорят, на двое надо делить. И все-таки, что говорят? Что ты с дедовым сошлась, в кино с ним ходила, что сцепилась на летучке с Глафирой Петровной, а Фаина Зменишна вместо того, чтобы тебя уволить, в гости пригласила. Что Мартын из-за тебя съехал, когда ты ему пощечину влепила. В общем, ерунда какая-то. Если бы ерунда. Хочешь сказать, это правда? Недоверчиво хмыкнула Нина. «Не совсем правда, а... как бы это объяснить?» «Да уже, как есть!» Все было совсем не так. Точнее, не совсем так. Теперь, конечно, стало понятней. Я действительно ходила в кино с Дедовым, но против своей воли. Он не оставлял меня в покое, пришлось согласиться. Но это был последний раз, когда мы с ним виделись, потому что после фильма я дала ему понять, что отношений не будет. Насчет Глафиры Петровны тоже правда. Но я с ней не сцепилась, а поставила ее на место. И к Фаину Кузьминишне я ходила. Но это был не светский визит, а разбор полетов, который мог закончиться моим увольнением. Но я смогла убедить Фаину Кузьминишну в своей правоте. А с мартином то что? Он, наконец, ехался со своей Людмилой и правильно сделал. Но ты и правда дала ему пощечину? Нечего было выводить меня из себя. Вот и оставляю тебя после этого одну на целый месяц. Больше, чем на месяц. Три недели отпуска и две недели в больнице. За такой срок все, что угодно могло произойти. Что мне теперь в отпуск не ходить? Зря ты так с Игорем, конечно. Наши парни на тебя сильно обиделись. Прилучка и Денисов? Я фыркнула. Как-нибудь переживу. Ты знала, что Нана в Мартынюка тайно влюблена? Ничего себе тайна! Она ему в любви призналась под прошлый Новый год, когда мы дружно отмечали. А он? А он был с Людмилой. Так куда-то вышла, но Нана и воспользовалась ситуацией. Неприятная получилась сцена. Нанка потом до утра в моей комнате рыдала. Я ее как могла успокоила, мол, Мартын ее любви не стоит и вообще не сегодня-завтра на Людке женится. На какое-то время она потеряла к нему интерес или, скорее, сделала вид, что потеряла» а когда поняла, что Мартин женить бы не торопится, снова стала вокруг него увиваться. Возможно, он бы в конце концов сдался, Слюдка, ты то у него не лады были, ссорились они постоянно. А Нане это только на руку. Но тут как раз ты приехала, и Мартин на тебя переключился. Получается, ты Нане дорогу перешла, хотя на самом деле шансов у нее не было, но какая женщина это признает? Вот и затаила на тебя Нана обиду. Я пыталась ее убедить, что Мартин тебе нужен как собаке пятая нога, да только она со своим грузинским темпераментом меня и слушать не стала. Я, конечно, могла бы с Наной поговорить, но не хочу. Если честно, она мне неприятна. Обойдусь без её псевдодружбы. Да я с ней тоже не особо дружу, держу на расстоянии. Так, чаю выпить, в столовке пообедать, поболтать. Оля, конечно, другое дело. «Бесхитростная камня за пазухой не держит, но без примирения с Наной ты с ней общаться не сможешь». «Почему?» «Оля только что в рот Нане не смотрит. Делает, как та, говорит». В дверь постучали, и вошел Вахидов. «Нина, ты случайно не видела? А, Зоя, вы здесь. Помирились?» «Помирились», — подтвердила Нина. «Садись, выпей с нами чаю». «Не могу. Зоя, вы срочно нужны в приемном покое». «Скорая привезла троих пациентов с симптомами энцефалита». Я вскочила. «Сразу троих? Это что, одна семья?» «Нет, собирали их по дороге от вызова к вызову». «Я сейчас только оденусь». «Жду вас внизу». Через пять минут я сбежала по лестнице, на ходу продевая руки в рукава плаща. Вахидов распахнул входную дверь, но я задержалась на пороге и, заглянув ему в глаза, спросила. «Рустам». Вы думаете о том же, о чем и я? А о чем вы думаете, Зоя? В свою очередь спросил Вахидов. О том, что в таежном эпидемия энцефалита. Теперь уже определенно. И что нам делать? Не поддаваться панике. Действовать грамотно и слаженно, не заболеть самим. Ощутив сосредоточенное спокойствие и холодную решимость, я кивнула. Вы правы. Идемте. Мы вышли в дождливую тьму и быстро зашагали к стационару, освещенные окна которого предвещали бессонную ночь.